Русский след в Британе. Одна из достопримечательностей Конкарна – замок Кириале в Безикконг, рядом с Конкарна. В переводе с бретонского это название означает «дом света». Это жемчужина неоготики XIX века. Во многих названиях бритонских зданий есть это слово «кер» по-бретонски «дом». Прекрасную шестнадцатилетнюю фрейлину Зинаиду Ивановну Нарышкину, родившуюся в семье камергера Бориса Нарышкина и внебрачной дочери фаворита Екатерины II, Варвары Любомирской, выдали замуж за 33-летнего предводителя петербургского дворянства князя Бориса Юсупова. Князь долго добивался руки юной Зинаиды, но история наша не об этом. В браке они прожили 22 года. Княгиня блистала в свете и флиртовала, вызывая сплетни. После смерти мужа Зинаида Юсупова уехала в Париж и в конце 1850-х годов познакомилась с капитаном генерального штаба Национальной гвардии департамента Сена Луи Шарлем Анаре-Шаво 1829-1889, который был младше ее на 20 лет. 7 мая 1861 года состоялось их венчание в домовой церкви особняка на Литейном. Российский двор был недоволен этим мизальянсом, и княгиня решила проблему, приобретя для мужа титул графа Шаво и маркиза Десер. С 1860 года он занимал пост генерального советника департамента Финистер округа Конкарно. В подарок мужу Юсупова купила старинный замок в окрестностях Конкарна. «Она всегда тяготела к неоготике», Оформила в этом стиле интерьеры дворца на Мойке и инициировала постройку литейного дома в Петербурге и Юсуповской даче в Царском селе. В стиле неоготики был перестроен и бретонский замок. Но княгиня вновь стала вдовой, несмотря на то, что была старше мужа на 20 лет. В 1889 году, в возрасте 57 лет, Шарль скончался. Зинаида покинула Кириоле, и вернулась в Париж. Ударом для нее оказалось завещание мужа. Замок отошел его сестре, и княгине пришлось вторично вложить огромные деньги, полтора миллиона франков, чтобы выкупить его у наследницы. Перед смертью в 1893 году она завещала замок департаменту Финистер при условии, что архитектурный ансамбль поместья останется в собственности государства. Однако этого не случилось. В 1940-х годах Феликс Юсупов, правнук Зинаиды, предъявил департаменту иск о несоблюдении условий дарения. Процесс был очень громким и продлился почти 10 лет. В конечном итоге князь выиграл дело и получил во владении здание, которое к тому времени стало Бритонским музеем. Потратив 10 лет, чтобы вернуть замок, Феликс Юсупов не смог содержать огромное сооружение и продал в практически разрушенном состоянии. В мемуарах Юсупова упоминается, что замок так и не вернулся в семью. Но мемуары заканчиваются 1953 годом, замок же был возвращен позднее, лишь после третьего иска суд в Рене в 1954 году принял решение о возвращении замка Юсупову. Это сыграло роковую роль в его судьбе. «Черный принц», как прозвали Юсупова во Франции, распродал коллекцию произведений искусства, затем посуду, гобелены и мебель, а потом нарезал прилегающую территорию на участки и стал распродавать их. Но деньги уходили, как вода, сквозь пальцы, и Феликс попытался продать то, что осталось, пустой замок и резко сократившуюся территорию обратно к городу Конкарну. Даже подарил властям города колодец из замка в качестве взятки. Город принял подарок с благодарностью, но от покупки замка отказался. От того, что было передано Феликсу по решению суда, почти ничего не осталось. Замок сильно пострадал от действий вандалов и от урагана 1987 года и был брошен на произвол судьбы. Наверное, от него остались бы одни руины, если бы некий месье Кристоф Левек не увидел его и не очаровался невероятным зданием. «Единственным разумным решением было восстановить замок и открыть его для публики. Это не испугало меня. Я знал, на что потратил 20 лет», — скажет потом месье Левек. Замок снова обрел свой прежний облик. На свои средства месье Левек вернул его к жизни. Сейчас фантазия княгини Юсуповой находится в частной собственности, но открыта для публики. Она жила одна с компаньонкой на Парк-де-Прэнс. Так и вижу про бабку, как на троне в глубоком кресле, и на спинке кресла над ней три короны: княгини, графини, маркизы. Даром, что старуха, оставалась она красавицей и сохраняла царственность манеры осанки, сидела на румяненная, надушенная в рыжем по и с низких жемчужных бос. Писал в своих воспоминаниях ее правнук Феликс Юсупов. По ее завещанию Тело было перевезено в Россию и погребено в Троице-Сергиевой пустыне на Петерговской дороге, в нижнем пределе храма святого Сергия Радонежского, который был построен архитектором Горностаевым на средства княгини Юсуповой. И вторая Зинаида влюбилась в Британь. Речь идет о русской художнице Зинаиде Серебряковой. Она побывала в Британии шесть раз, оставив целую серию прекрасных портретов, пейзажей, И бытовых зарисовок из разных уголков региона. Интерес художницы к Британии вызвали рассказы Александра Бенуа и Евгения Лансере, вернувшихся оттуда в 1897 году. Первый раз Серебрякова поехала в Британь еще в парижский период, в июле 1925 года, остановившись у своего дяди Александра Бенуа в Камаре-Сюрмер. Вторая поездка случилась год спустя, уже по состоянию здоровья художницы, когда ей рекомендовали морской воздух. В 1930-е годы, среди ее многочисленных поездок по Франции, Британь занимала главное место. Сначала художница вместе со своей дочерью Катей обосновалась в небольшом городке Пон-Лабе близ Кемпера с живописным замком, церковью Нотр-Дам-де-Карм, рынком, и средневековыми постройками. Именно здесь Серебрякова начала свою знаменитую серию портретов пастелью женщин с высокими чепцами, украшенными бритонской вышивкой. Речь идет о бегуденах. Бегуден, по бритонски «бро-вигуден», по-французски «пэй-бегудан» — это мыс, исторически известный как Капковаль, к юго-западу от Кемпера. но его называли не географическим именем, а исключительно по имени местного невероятного головного убора. Сначала так стали называть местных женщин, потом всех жителей, и, наконец, это слово стало официальным названием места. В Понлабе сегодня открыт музей Бигудена, посвященный необычному головному убору и культурным традициям Британии. В течение XIX века местные костюмы становились все более изысканными и красочными. Особенно знаменит был высокий кружевной чепчик, который носили женщины. Он прикрывал только верхнюю часть черепа и переходил в треугольник из ткани, закрепленный на основе. На нем вышивали узоры из цветов. Миссис Берри Полистер в 1869 году написала это следующим образом. Шапка, или бегуден, состоит из двух частей. Во-первых, что-то вроде тюбетейки или сэретет, плотно прилегающий к ушам. Затем немного круглой части, напоминающей, по словам молодых людей, пирог со свининой. Шляпа из накрахмаленного льна, зауженная к треугольному козырьку, вышитая на среднем козырьке и привязанная куском тесьмы под подбородком. Примерно к 1900 году он превратился в высокую форму сахарного рулона. В начале XX века Бигуден стал еще выше, достигнув 15-20 сантиметров в конце 1920-х годов и даже больше сразу после Второй мировой войны. Говорят, что главный секрет Британии заключается в том, как укрепляют этот головной убор и почему он не сваливается. Городок Пон-Лабе – был основан в XIV веке монахом Лактуди, который построил первый мост через устье реки, отсюда и название – мост Абата. Этот же монах построил и первый замок.